«Современность. Мы предпочтем свободу в бедности, нежели богатство в рабстве». Ахмед Секу Туре. Первый президент Гвинеи. 12 февраля 1951 года политические заключенные Квамен Крума, вот уже больше года отбывавший наказание за мятеж в колониальной тюрьме Форт-Джеймс, был неожиданно выпущен на свободу, чтобы на следующий день принять от британского губернатора Золотого берега полномочия премьер-министра нового правительства. Через некоторое время он станет главой первого в тропической Африке постколониального независимого государства Ганы. Судьба Анкрумы оказалась судьбой всей Африки. Превращение бывших рабов и угнетенных хозяев всех богатств континента Безграничная свобода и безграничная ответственность за судьбы народов все это случилось как по волшебству в считанные мгновения истории. С 1956 по 1966 год независимость получили 34 государства Африки, большинство из которых никогда не существовали на политической карте мира. Всего же во второй половине XX века на карте континента появилось 49 государств. На торжествах по поводу независимости и в инаугурационных речах лидеры новых полноправных членов мирового сообщества много говорили о том светлом будущем, которое ждет Африку и ее народы после освобождения от пут колониализма. Не только по всему континенту, но и по всему миру люди мечтали о свободной, богатой, быстрорастущей Африке которой не будет места ни голоду, ни войнам, ни рабству. Для многих Африка должна была неминуемо стать единой. Долгие годы президент Египта Гамаль Абдель Насар призывал к единству арабов против западного империализма. Позже его последователем стал Муаммар Каддафи из Ливии. Однако арабские правители в соседних странах не спешили объединять усилия. Президент Ганны Квамен Крума, пионер независимости, мечтал объединить в составе Соединенных Штатов Африки весь континент и имел поддержку некоторых других африканских лидеров. Но и этим мечтам не суждено было сбыться. А сбылись ли мечты о свободе и богатстве? Современное состояние Африки как и ее история последних 50 лет, вряд ли соответствует тем идеалам, к которым стремились первопроходцы 1950-х. Однако, безо всяких сомнений, Африка выработала свой уникальный стиль и в политике, и в экономике, сделав их частью своего чудесного полного приключений и удивительной экзотики образа. В этой главе Мы предложим краткую хронологию современной истории Африки, а также расскажем самое интересное о политических системах, конфликтах и экономическом состоянии континента.